172. Не будет пользы гадать о том, может совершиться великий приход в данный момент или нет. Сроки, выдано быть, не могут. Но что будет, если все воины опустят оружие и придадутся унынию? И что было бы, если бы эти две тысячи лет все сидели, сложа руки только потому, что владыка не пришел, как обещано? Не будет ли такое состояние сознания условным, порождающим явление условного ученичества? Великое служение всегда является безусловным и совершается при всяких обстоятельствах. Не следует находить себе оправдание в том, что ни весть ни дня, ни часа. Наоборот, неизвестность времени прихода заставляет быть в бодроство не всегда. Если оно отсутствует или прерывается, то причину надо искать вблизи, то есть в самом себе. Никакие оправдания не помогут. Лучше честно рассмотреть свои слабости и не оправдывать их, но и изживать. Самооправдание ставит человека на ложный путь и выискивает причину вовне, в то время как они лежат внутри, откуда подлежат изъятию. Полагая же причины во что-то внешнее, человек продолжает носить язву своих недостатков собою, не считая их таковыми. Лучше честно признать свои недостатки, чем обманывать самого себя. В первом случае ещё можно как-то исправиться, во втором исправление невозможно. Не нужно также забывать и ритма в сознании. Не огорчайся очередной пролагией, всему своё время. Невозможно быть постоянно на взлёте, нужен и отдых, только его проводить следует разумно. Всему своё время, и закон чередования явлений духа лучше встречать разумно. Слишком огорчаться или радоваться не наш обычай. Лучше всё встречать с мудрым спокойствием, и в мудром спокойствии жизнь перейти.